Клубы и клубы. Скучно мы живем. Отработали и домой. В гости ходим редко. Все отпуска дожидаемся. Вот будет отпуск, тогда находимся в гости. Отпускные денечки пролетают еще быстрее, чем будни. И снова все по кругу. А так хочется иногда собраться с приятелями, у которых с тобой общие интересы. Вот были бы клубы по интересам. Мысль, конечно, интересная, но еще интереснее слово клуб. Потому что есть, как известно, клубы, А есть клубы. Начнем с клубов. Все знают, что такое клуб. Это такая организация, которая располагает собственным помещением и объединяет на добровольных началах людей одного социального круга, одинаковых взглядов и вкусов. Но ну, это, во всяком случае, определение из словаря. В русском языке слово живет уже два века. Пришло оно из английского, и там оно звучит как club. Впрочем, похожим образом оно выглядит и в немецком, и в итальянском, и в испанском, даже в турецком и афганском. Значило оно не только «клуб» в нашем понимании, но и «дубинка» с утолщением на конце, клюшка для игры в гольф – «бита». Вот это и есть старшее значение слова club в том, что касается английского. Потихоньку добрались мы и до клубов. От утолщенной части дубины к летящей массе дыма или пыли, к комку, глыбе. клубы дыма. Там вдалеке, видишь? Пожар, должно быть. Да нет, это не дым, это клубы пыли. Сегодня как раз обещали пыльную бурю. Вот так из одного источника разошлись два значения. Как различить? Только на ударение вся и надежда. Клубы по интересам, но клубы дыма.